Но сотник велел умеющим плавать, первыми броситься в воду и выйти на землю. Прочем же спасаться кому на досках, а кому на чем-нибудь от корабля. И таким образом все спаслись на землю. Деяние апостолов, глава 2 Переправа Песчаный обрыв. возвышался над водой на добрых шесть футов. Со своей кочки кролики видели поворот речки, которая бежала мимо и сворачивала влево. Наверное, ниже на гладком обрыве гнездились ласточки, потому что едва рассвело, несколько птиц пронеслись над водой и исчезли в вышине над лугами. Одна скоро вернулась, Неся что-то в клюве. А когда она скрылась, нырнув под обрыв, оттуда послышался писк птенцов. Обрыв был небольшой. Выше по течению, он полого спускался к заросшей травой лужайке, расположившейся между кромкой воды и лесом. Там река тянулась, насколько хватало глаз, прямо и ровно. Не отмели. ни галечного брода, не упавшего на другой берег дерева. Прямо перед кроликами блестела широкая заводь. Вода в ней почти не двигалась. Дальше, слева, берег спускался еще ниже, и Энборн бежала среди кустов альшанника, весело журча по гальке. В той стороне блестела, натянутая через речку, Колючая проволока. И кролики решили, что это отметка брода, как у них дома. Орех увидел лужайку. — Пошли, попасемся, — сказал он, — позавтракаем. Они спустились с обрыва и у воды сели перекусить. От ручья их отделяла полоска молодых побегов пурпурового вербейника и блошницы, которым до цветения оставалось еще месяца два. Сейчас цвели только первые полуцветки до островки розовой Андромеды. Отсюда видно было, как густо усеян обрыв ласточьими норками. Под обрывом у самой воды темнела узенькая полоска земли, усыпанная птичьим мусором, где среди прутьев, помета, перьев, скорлупы от разбившихся яиц лежали два мертвых птенца. Все ласточки выбрались уже из гнезд и сновали над речкой. Орех приблизился к пятику и, на ходу продолжая пощипывать стебли, тихо отвел его в сторону. Сидя за полоской тростника, орех спросил. — Слушай, ты уверен? что нам непременно надо переправляться. Может, лучше пойти по берегу? Хоть вверх, хоть вниз, куда хочешь? Нет, нет, Орех. Переправиться надо. Мы тогда попадем в поле и двинемся дальше. Я уже знаю, что нам искать. Спокойное и сухое местечко на горке, где все кругом видно и слышно, куда редко заходят люди. Разве ради этого не стоит побегать? Стоит-то, стоит, конечно. Только где оно, это местечко? Не у реки. Это ты и сам знаешь. Отойдем и сразу начнем двигаться вверх. Так или нет? Нам нужен безлесый холм. А что, если все откажутся идти так далеко? Да и ты хорош. Твердишь, надо переправляться, надо переправляться. И сам же говоришь, что устал и не можешь плыть. Я-то успею отдохнуть. А вот Плошка совсем выбился из сил. Он, похоже, еще и лапу поранил. Но на полдня-то можно остановиться. Ладно, пошли поговорим с остальными. Отдохнуть кто откажется? — Переправляться они все равно не захотят, разве что кто-то пугнет. Едва братья повернули назад, из-за кустов на краю лужайки выглянул шишак. «А я-то думаю, куда вы подевались?» — сказал он, обращаясь к Ореху. «Готовы?» «Нет». «Я нет», — твердо ответил Орех. «По-моему, нам нужно задержаться здесь до нафрита». Когда все отдохнут, попробуем перебраться на луг. Шишак хотел что-то ответить, но его опередил Черничка. — Слушай, Шишак, — сказал он, — а почему бы тебе сейчас не сплавать туда? Посмотрел бы, что да как. Вряд ли лес тянется далеко в обе стороны. С того берега ты все увидишь. а потом мы решим, куда лучше идти. — Ладно, — проворчал Шишак, — в этом, кажется, есть здравый смысл. — Переплыву я вам эту Эмблерскую речку сколько хотите, слушаю и повинуюсь. И, не раздумывая, он сделал два огромных скачка, плюхнулся в воду и поплыл через глубокую тихую заводь. Остальные смотрели, как он выбрался на берег возле расцветшего куста наричника, сорвал и зажав в зубах грубый стебель, отряхнулся так, что брызги полетели в Ольшанник. Через мгновение приятели увидели, как он продрался через кусты и припустил к лугу. «Хорошо, что он с нами», — сказал серебряному орех, снова вспомнив лукавого триараха. Этот парень разнюхает все, что надо. Эй, посмотри-ка, да он ж возвращается. Шишак несся по высокой траве обратно, и вид у него был куда более встревоженный, чем при встрече с капитаном. Он чуть ли не головой врезался в воду и быстро заработал лапами, оставляя на спокойной бурой глади воды похожий на стрелу след. Едва выскочив на песок, Шишак сказал, — Ну, Орех, на твоем месте я бы не стал ждать на Фрита. Уходить надо немедленно. Что да, то да. — Это почему? — спросил Орех. — В лесу большой пес сорвался с привязи. Орех вздрогнул. "Что?" Откуда ты знаешь? С того берега хорошо видна часть леса возле реки. Местами все просматривается насквозь. Я заметил пса, когда он выбежал на поляну. За ним волочится цепь, так что наверняка сорвался с привязи. Может, он идет по следу Лендри? Но Лендри уже спит где-то. Ты что, надеешься? Что наш запах, он не заметит? Мы же разнесли его по всему лесу. Да еще его и росой прибило. И что тогда? Пошли, пора убираться. Орех растерялся. Шишак стоял перед ним. Мокрый, отважный, прямодушный. Просто олицетворение решимости. Рядом молча дрожал пятик. Орех почувствовал на себе пристальный взгляд чернички и понял, что тот ждет его решения, будто Шашака и не существует. Плошка съежился на песке, самый испуганный, самый беспомощный кролик на свете. В лесу над обрывом громко залаяла собака и заверещала сойка. У ореха потемнело в глазах, и он сказал Шашаку: Раз так. Ты лучше беги. Кто может плыть за ним? А лично я подожду, пока Плошка с пятиком отдохнут. — Ох ты, болван! — воскликнул Шишак. — Тогда нам всем конец. Мы... — Не ори, — сказал Орех. — Тебя могут услышать. — Что ж ты предлагаешь? — Предлагаю. — Что предлагать-то? Кто может плыть, пусть бежит отсюда. Остальным придется сидеть на месте и надеяться на лучшее. Вдруг пес возьмет да пройдет мимо. Боюсь, я так не могу. Втянул Плошку в это дело. Я, я его и вытащу. Но Пятика-то ты не втягивал, а? Он сам тебя втянул. Орех подумал. невольно восхищаясь, что Шишак, хоть и вышел из себя, сам не слишком спешит спасаться, да и трусит, пожалуй, поменьше других. Орек нашел глазами черничку и увидел, как тот присел у воды выше по течению, где песчаная полоса на берегу уступала место крупной гальке. Лапы у него наполовину ушли в мокрые камешки, и он обнюхивал какой-то большой и плоский предмет, который лежал возле самой кромки воды. Предмет напоминал обломок доски. «Черничка!» — позвал орех. «Ну-ка, на минуточку!» Черничка обернулся, отряхнул лапы и подошел. «Орех!» — быстро проговорил он. Там кусок дерева, плоский. Такой же точно лежит у нас на зеленой поляне. Закрывает яму, помнишь? А этот, наверное, принесло водой. Значит, он может плавать. Мы посадим на него плошку с пятиком и снова столкнем воду. Так и переправим их на тот берег. Понятно? Орех представления не имел, что тут надо понимать. Для него все это была сплошная бессмыслица и лишь горло перехватывало от растерянности и ужаса. Мало того, что злится нетерпеливый шишак, мало того, что перепугался плошка, что где-то рядом бродит собака, так еще самый умный всей команды лишился рассудка. Орех был близок к отчаянию. «О, фритрах! Да, я понял!» Почти возле самого уха ореха вдруг зазвенел взволнованный голос. Это воскликнул Пятик. «Орех, быстро! Нечего ждать! Пошли, подтолкни плошку!» Черничка встряхнул помертвевшего плошку и заставил его сделать несколько прыжков галечной отмели. Кусок дерева, чуть больше крупного листа ревеня, только краем лежал на гальке. Черничка едва не силой усадил на него плошку. И тот, дрожа, сел, сжался в комочек, а за ним на борт ступил пятик. «Кто посильней?» — распорядился Черничка. «Шишак, серебряный, ну-ка, толкните!» Никто его не слушал. Растерявшиеся, озадаченные кролики только жались к земле. Тогда черничка сам зарылся носом в гальку, поддел край доски, приподнял и толкнул. Доска накренилась, плошка заверещал, опять лишь опустил голову и сжал зубы. Потом плот с двумя кроликами выровнялся и на несколько футов отплыл от берега. Он медленно развернулся и плошка с пятиком оказались спиной к своим приятелям. Фрид и Инле воскликнул одуванчик. Они сидят прямо-таки на воде. Почему же они не тонут? Они сидят на деревяшке, а дерево. «Плавает! Можешь ты это понять или нет?» — сказал Черничка. «А теперь поплывем и мы. Ну, Орех!» За эти несколько минут Орех растерялся как никогда в жизни. Он и так еле владел собой, готовый в ответ на обидное нетерпение Шишака рискнуть жизнью, но не бросить пятика с плошкой на произвол судьбы. И ничего не понимая, Орех видел одно. Черничка ждет, чтобы он показал, кто здесь все-таки главный. В голове прояснилось. — Поплыли сказал он. — Поплыли все. Он смотрел, как они вошли в воду. А дуванчик плыл не хуже, чем бегал, легко и быстро. Серебряный тоже. Остальные барахтались, как попало. Сам орех прыгнул в речку только тогда, Когда все добрались до противоположного берега. Шкурка в холодной воде промокла насквозь почти сразу, дыхание участилось, голова ушла под воду, и он услышал тихий шорох гальки по дну. Орех неуклюже заколотил лапами и, стараясь держать голову повыше, нацелился на куст на речника. На берегу, вальшаники он оглядел. промокших друзей. «Где Шишак?» спросил он. «У тебя за спиной!» откликнулся Черничка. Зубы его лязгали. Шишак был еще в воде, на другой стороне заводи. Он как раз только что подплыл к плотику, положил голову на край и силой, работая задними ногами, направил доску к берегу. «Сидите смирно!» Орех услышал, как быстро, задыхаясь, он сказал это плошке и пятику. И тут же Шишак ушел под воду. Но мгновение спустя вынырнул снова и снова положил голову на край доски. Доска покачивалась в такт толчкам, и все смотрели, как медленно плывет она по воде, и как, наконец, уткнулась в берег. Пятик вытолкнул плошку, следом на гальку выбрался шишак, задыхающийся и дрожащий. «Я-то понял черничку сразу», — сказал он. «Но толкать эту штуку в воде довольно трудно. Надеюсь, солнце ждать недолго, я замерз. Пошли дальше». Они спешно выбрались из Ольшаника и понеслись по лугу к первой изгороди, а собака так и не появилась. Никто, кроме Пятика и Шишака, не понял и не оценил Черничкина изобретение, потому что все и забыли о нем почти сразу, а Пятик... Когда Черничка улегся под кустом терновника, подошел к нему и сказал, — Ты спас жизнь и мне, и Плошки. Похоже, Плошка так и не сообразил, что произошло, но я-то все понял. — Вышло неплохо, согласен, — откликнулся Черничка. — Надо запомнить. Вдруг еще раз пригодится.